Глава 9 Уже темнело, когда Алексей приблизился к дому. Словно не на своих двоих, словно вел кто-то. А голова витала в иных измерениях. Лица людей проплывали в памяти. Они что-то делали, говорили, бросали взгляды. Необъяснимая мистическая плесень. Там что-то было. Имелась подковырка, он ее чувствовал. Воз оставался на месте, дело не двигалось с мертвой точки. Угрюмо взирал майор Черепанов, выслушивая его доклады, и, ей-богу, имел он точную уверенность, кто стоит перед ним. Врезал бы по первое число. Впрочем, бдительности капитан не терял. И когда под деревом зашевелилось что-то, ноги стали пружиной, а рука машинально потянулась к карману. Но тревога оказалась ложной. В темнеющем пространстве материализовалась женщина. Она направилась ему на перерез, воровато поглядывая по сторонам. Шла неуверенно, теребила отвороты старой кофточки. Двор был пуст. Только он и женщина. Но кто поручится, что пара любопытных глаз не подглядывает в окно? — Алексей, это я. Женя. Женя Дьяченко. У нее от волнения подрагивал голос. Она заступила ему дорогу. Пришлось остановиться. Подошла вплотную. Почти прижалась. Смотрела так, что лучше бы не смотрела. Он уже знал исходящий... От нее запах. От него кружилась голова. Мутился разум. Что-то гадкое зашевелилось внутри. Снова з м е й и с к у с и т е л ь из райского сада взялся за работу. «Избавь же его от рая, из которого нет выхода!» «Женя!» Он чувствовал себя полнейшим дураком. «А что ты здесь делаешь? Что-то случилось?» «Не знаю, л ё ш а Не могу. Запал ты мне в душу!» — зашептала женщина. Она тянула к нему лицо, слышалось учащенное дыхание. «Не могу без тебя. Никак не могу. Все время о тебе думаю, тянет к тебе. Вот стою здесь уже полчаса, стыдно, что люди подумают. Было дико неловко. Хотелось провалиться сквозь землю». Зачем он поддался вчера на это искушение? Почему мужчины в подобных ситуациях думают чем угодно, только не головой? Она уже целовала его во все незащищенные места, сладостно дышала, и он едва не поддался снова. «Некогда исправлять ошибки», — мелькнула мысль. «Будем повторять». И все же он устоял перед обольстительницей, хотя голова закружилась, а решение принимало совсем другое место. Он отстранился от нее. Выдохнул. — Женя, подожди. — Не надо. Нехорошо это. — Знаю, милый. Она упрямо тянулась к нему. — Но не могу по-другому. Растрепал ты меня всю. Пойдем скорее в подъезд. Пойдем к тебе. Мы недолго. Я тебя не задержу. Женя, подожди. Он отрывал от себя ее руки. Начинал злиться. Откуда ты здесь? Как узнала адрес? Я не знаю, какая у тебя квартира. А номер дома Олег сказал. Мы ведь рядом почти живем. Ну, удачу пришла. Стою, жду. На окна смотрю. Мои окна на эту сторону не выходят. Что ты дома сказала? Твой муж со мной в отделе был. Передо мной ушел. Да он сразу домой отправился. Я сказала, что к подруге сбегаю, укол поставлю. У нее вторую неделю желудочные боли. Алиби, конечно, так себе. Он заставил себя улыбнуться. И ты уже полчаса меня караулишь? Олег знает, где живет твоя подруга? Господи, да какая разница? Она уже не могла держаться. Женю трясло, как наркоманку-морфинистку, а он не мог избавиться от ощущения, что загремел в глухую западню. И у этой женщины есть нечто большее, чем револьвер, напичканный патронами. Наваждение оплетало. Работали какие-то извечные первобытные инстинкты. «Нет, Женя, извини. Мы не можем себе такое позволить». Он снова отрывал ее от себя. «Иди домой. Забудь про меня. То, что мы делаем, это низко. Твой муж, мой товарищ. Мы знакомы еще с детства, а теперь вместе работаем. Забудь обо всем, Женя. Надо постараться. Мы совершили ошибку, давай не будем усугублять». Ее глаза наполнились слезами. Задрожали губы. Он отвратительно себя чувствовал, но был рад, что устоял перед искусом. Он отвергал ее решительно, почти отталкивал. Она уходила всхлипывая, оглядывалась. Может, передумает? Или завтра будет более покладистым? Или послезавтра? Он сгорал от стыда, развернулся, зашагал к подъезду. Ночь прошла спокойно. А утром похолодало, зарядил беспросветный дождь. Мокли люди и машины, мокли уличные собаки. И без того невзрачный город превратился вместо депрессии и уныния. Настроение было подавленное. С раннего утра Черкасов сидел за своим рабочим столом. Безуспешно пытался дозвониться до линейного отделения. Линия была занята. как в Смольном в октябре семнадцатого. «Неужели все такие з а н я т ы Хоть самому туда иди!» Он с треском швырнул трубку на аппарат, обвел подчиненных суровым взглядом. Стас Вишневский смутился, спрятал глаза. Пашка Чумаков листал дела. Конышев тер воспаленные глаза и жевал м у н ш т у к папиросы, которую по доброй традиции забыл поджечь. Дьяченко смотрел угрюмо, тяжело, и от этого взгляда становилось не по себе. Алексей не подавал вида, сохранял казенно равнодушный взгляд. «Мог ли Дьяченко что-то выведать?» — прокручивал он в голове. Не поверил жене, потащился за ней, и терпеливо ждал, пока ждала она. Стал свидетелем их постыдной встречи или мрачен от того, что... Ночь прошла на трезвую голову. Как занятно. Если выпил с вечера, на утро плохо. А если не выпил, тоже плохо. Зачем тогда жить? Какой в этом смысл? Егор, гундарь, выбрался из-за стола, подошел к радиоточке, повертел рукоятку громкости. Комната наполнилась звуками радиоспектакля. «Егор, уйми болтуна!» п р о х р и п е л Дьяченко, хватаясь за голову. — Это на дне Максима Горького, — насупился Гундарь. — Уйми, болтуна, я сказал. Гундарь пожал плечами, отключил звук и потащился на свое место. Снова воцарилась тягостная тишина. — Какое молчание, однако! — крякнул Петров, шумно черкая спичкой. Все вздрогнули. — Он затянулся? Выдохнул дым, как паровозная труба. — Ага. Высший проб молчания, — согласился Куртымов. — У нас что-то значит, Алексей Макарович? Мы плохо работаем? — Вы вообще не работаете, — процедил Алексей. Слушок окреп в приличном обществе, — подал голос Чумаков. — В наш город едут блатные. Назревает что-то у пацанов. Может, хотят, чтобы и их у «Убили», — задумался оперативник. «Какой-то ерунду ты несешь», — поморщился Петр Антонович. «Что нам до этих блатных?» «Это дезинформация?» — поднял голову Алексей. «Нет, информация?» — пожал плечами Пашка. «Зачем едут-то?» «Ну, надо им». «Ага, нашел. Вот они». Два брата-акробата. Их-то появление мы и ждем с нетерпением. Пашка провел кулаком по сгибу листов и развернул папку с вшитым делом. Алексей поколебался. Стал выбираться из-за стола. «Вася м у р ы м с к и й и Веня Зарубин», — продолжал просвещать Чумаков. «Маститые воры с огромным послужным списком. Еще до революции начинали». Всю войну просидели на зоне под Воркутой, чему бесконечно рады. Вышли три месяца назад, отгуляли отпуск, так сказать, и, видимо, возвращаются к профессиональной деятельности. С фотографией смотрели два угрюмых, абсолютно непохожих типа. Биографии прочно впечатались в их непростые лица. — Братья, говоришь? — хмыкнул Алексей. — Отцы разные, — пояснил Пашка. — Да и матери, похоже, — хихикнул Вишневский. Зазвенел телефон. Проходящий мимо Петров схватил трубку, представился. Пока слушал, вытянулась челюсть, забегали глаза. Потом он как-то аккуратно, словно боялся разбить фарфоровую вазу, положил трубку на рычаг, сглотнул. — Алексей Макарович, там э, это самое... с и в о в а в общем, м ы ч к а н у л и «Чего?» — Алексей резко повернулся. «С вокзала звонили. Из линейного отделения. Три часа назад это произошло, около шести утра. У них в подвале как раз пересменка была. Непонятно, что произошло. Вроде попытка побега. В общем, охранник застрелил его». «И только сейчас нам об этом сообщили?» Кровь отхлынула от лица. т они, они пока разобрались, что за хмырь, откуда взялся. — Этого еще не хватало, — выдохнул Алексей. — Петров-Куртымов, за мной остальным остаться. — Работайте, черт вас возьми! Было проще добежать пешком, чем дождаться, пока веслоусый сержант приведет в рабочее состояние свою колымагу, решившую вдруг поломаться. Рычай кашляя ЗИС-5 выезжал на привокзальную площадь. Оперативники попрыгали с него, не дождавшись, пока водитель найдет, где встать, побежали к пристройке, над которой гордо реял маленький флажок Союза с с р Криминалисты еще не подъехали. У входа в отделение маялся автоматчик. Черкасов раздраженно отстранил его. Первым ворвался в отделение, скатился в подвал. За ним уже бежал бледный, как мертвец, старлей Евдокимов. Сами, в принципе, виноваты. Что мешало отправить задержанного в тюрьму? Еще один автоматчик почтительно посторонился, отвел глаза. Начальник — угро. Не бог весть, какая фигура, но кто знает. Небольшой коридор, зарешоченные каменные мешки. При немцах здесь была комендатура и казематы. Переделывать ничего не стали. Горели тусклые лампы. Пришлось... переступить через лужу засохшей крови. Ее еще не вытерли. Труп лежал во второй камере. Решетчатая дверь нараспашку. В мертвых глазах Сивова отражались огоньки лампы. Он лежал на боку в нелепой позе. Рот приоткрыт, язык вывалился наружу. Алексей с досады сплюнул, резко повернулся. — Ну, давайте отчитывайтесь, товарищ старший лейтенант. Как допустили такое? Что произошло? Разве его здесь убили? — Нет, не здесь, товарищ капитан, — замотал головой начальник отделения. — У входа его подстрелили, когда он в побег пустился. — В камеру оттащили. Там же люди ходят. — Все же понятно, товарищ капитан. Евдокимов окончательно стушевался. Младший сержант Авдеенко его подстрелил при попытке к бегству. Он был дежурным. «Другой охраны не было?» «Никак нет, товарищ капитан. Только Авдеенко. Он опытный сотрудник. В войну обезвреживал бандитов на железной дороге». Алексей прошелся вдоль камер. Занята была лишь последняя справа. Из-за решетки поблескивали любопытные глаза. «А ты что за хрен?» — спросил он. «За что загремел?» «Да ни за что, начальник!» — взвился сиделец. Тонкий голос срывался на фальцет. «Как пить дать ни за что? Беспредельничают мусора!» «Ну, подумаешь, Бухаря взял! А чё он на рельсах валялся?» «Не Бухарь то был, а фуфлыжник, Жора Ассирийский», — пояснил Евдокимов. «Карточный долг не заплатил. Вот его и п о д к р а у л и л и за околотком, д да о череп молотком проломили, чтобы знал в следующий раз. Живой он. Рабочие подобрали, в больницу отвезли. А этот подонок...» Шпингалет у него погоняло. Последнюю мелочь фуфлыжника вытряс да бросил его на путях. Хорошо маневровый не успел по нему проехаться. — А я вам что, санитарка? — оскалился шпингалет. — Кому надо, пусть и стаскивают его с рельсов, а мне оно до лампочки. — Видел, что тут произошло? — спросил Алексей. — А то! — подбоченился шпингалет. — Силы? Ну, тот, которого грохнули. Он бузу поднял. «А эта сука ментовская его как собаку пристрелила!» «Ой, простите, гражданин начальник!» с и д е л и в ц е п и л с я двумя руками в решетку. «Да выяснили все!» – махнул рукой Евдокимов. Сивый проснулся под утро. «Давай ныть, по нужде ему приспичило. А в камерах нет нужников, выводить надо. А в день-ка давай огрызаться, мол, спи, утром сходишь. А тот дальше ноет. Но мужик не выдержал, он вообще не злой!» вывел з а с р а н ц потом обратно привел. Тут шпингалет арию завел, и ему приспичило. Этот стонет, силы ржет. Ну, а серчал мужик, если каждая сошка будет тут права качать? «Я тебе не каждый, начальник», — вякнул шпингалет. «Я тоже человек, понял?» «Ага, каждый считает, что он не каждый», — сплюнул Евдокимов. «В общем, пошел он в дальний конец шпингалету рожу чистить». и л попугать, хрен его знает. Тут смотрит, о с и в ы й уже из камеры чешет. Он дверь забыл запереть. И ведь ушел бы паршивец, если наверху обогнуть дежурного да выбраться через окно в тамбуре. Авдеенко растерялся, выхватил пистолет, давай палить. Можете полюбоваться, две пули у паршивца в спине. Он, конечно, получит выговор за халатное отношение к обязанностям, но, в общем-то, справился с ситуацией. Все так и было, товарищ капитан, уверял Евдокимов. Можете не сомневаться, мы все запротоколировали. Авдеенко подробно допросили, он подписался под каждым словом. Черкасов уже тихо кипел от бешенства. Надо же выискаться таким идиотом. «Где Авдеенко?» «Так это самое...» — растерялся Евдокимов. «Домой он пошел. Спать. Не сделал же ничего такого». Не арестовывать же его за то, что преступника обезвредил. Выспится вечером, снова заступит. Где он живет? Кулаки чесались засветить недалекому Старлею в ухо. Семья есть? Да какая семья? Нет у него никого. Была жена, но в войну эвакуировали ее на восток, да так и не вернулась. В Средней Азии жизнь себе устроила, без нашего а в д е е н к о «Адрес!» — уже не сдерживаясь, прокричал в растерянное лицо Евдокимова Алексей. Они покинули неповоротливую машину за пару дворов до нужного адреса. «Не подваливать же с такой помпой!» Месили грязь по узкому переулку, застроенному частными домами. Калитка распахнулась. Они почти бежали по дорожке к продавленному крыльцу. Петров сообразил с полувзгляда, заспешил. к о с а л а п е на заднюю сторону дома. Алексей с Куртымовым достали пистолеты. Черкасов толкнул дверь. Вдруг не з а п е р т а Особо церемониться не хотелось. Преступник мог среагировать. Дверь была открытой. Далеко идти не пришлось. Труп лежал здесь же, в синях, запрокинув голову, подогнув колени. Мужчине далеко за сорок, раздет по пояс, в милицейских штанах, с смешными штрипками в рваных носках. Живот был вспорот ножом. Смерть была не из радостных. На лице отпечаталась невыносимая боль. Убийца даже не заходил. Сделал свое дело и убрался. И все же, перепрыгнув через труп, Алексей кинулся в хату. За спиной сопел Куртымов, бормоча под нос, что о т о уже полный бандитский беспредел, и таких подонков...» «Надо расстреливать на месте!» Алексей метался по скудно обставленным комнатам, а Куртымов выворачивал крышку люка в подпол, светил фонарем. Потом полез на чердак. Оттуда крикнул. «Пусто!» Алексей распахнул заднее окно. «Петров! Проверить сарай, сортир, осмотреть участок!» «Что-то не ладно, командир!» Опешил оперативник. «Все не ладно!» «Нас снова уделали!» Злости явно не хватало. Где же взять ему столько злости? Убийца пришел рано утром, когда все вокруг еще спали. Ежу понятно, что никто его не видел. В дом фактически не заходили. Едва порог переступил. Отпечатки пальцев снимать бесполезно. Орудие у б и й с т в у прихватил с собой, чтобы не оставлять милиции шанса. «Вот же холера!» расстроенно бормотал Куртымов. в м а к а р ч ты понимаешь, что произошло?» «За что они, Авдеенко-то?» «За все хорошее», — огрызнулся Алексей. «За плохое не убьют». «Не думаю, что Авдеенко о ш и б к а сотрудничал с бандой, но за горло его взяли. Знали, что тут такое, что он хотел бы скрыть. Пришлось выполнять поручение». Он оставался один в подвале, Грамотно подогнал сложившуюся ситуацию. Уверен, что если мы толково допросим шпингалета, все окажется не так, как нам представили. Видимо, у Авдеенко не было другого выхода. — Но ну зачем его убивать? — повторял Куртымов. — А ты головой подумай. Авдеенко не додумался, хоть ты додумайся. Алексей выразительно постучал по черепу. чтобы не слил ту фигуру, что его н а у с к а л о на это дело. Убить могла и другая фигура, а тот, кто его науськал, остается пока в тени. Надо выяснять, как провел Авдеенко свой последний день, восстановить по минутам, куда ходил, с кем общался, все телефонные разговоры, если таковые были. о т ч а я н и е еще не охватило, но осознание собственного бессилия просто бесило». г р у п п ы множились. Только при нем уже семеро. Четверо инкассаторов на ЖБИ, включая водителя. Сторож Лукьянов в музее Шабалина. Младший сержант Авдеенко. Сивый, который явно что-то знал. Теперь в этом нет сомнения. И который, как ни крути, был таким же, хотя и слегка оступившимся гражданином Советского Союза. Все это... Напоминало ритуальные пляски у застывшего идола. Много движения, а толку никакого. Хватался за голову майор Черепанов. Носились оперативники, изображая кипучую деятельность. Над конторой старлея Евдокимова нависла угроза принципиальных оргвыводов. Люди работали как тракторы. Опрашивались соседи Авдеенко. Проводились щепетильные допросы сотрудников линейного отдела. Авдеенко заступил на смену в 8 вечера, когда Сивый уже сидел. Со смены никуда не отлучался, к телефону его не вызывали. Дежурный в этом был уверен. Но что он делал до заступления на смену, п о к р ы т ы мраком. От соседей толку не было, они лишь пожимали плечами. Этих достойных людей весьма своевременно сразили глухота, слепота и полный паралич памяти. Из логики явствовало, что связь Авдеенко с неопознанным господином произошла в промежуток времени между посадкой Сивова и заступлением младшего сержанта милиции на смену. Кто это, сволочь? Черкасов фактически не знал своих людей, за исключением Дьяченко, которого не видел целую вечность. Лишь первые мимолетные впечатления. Это мог оказаться любой из них. Или вообще никто. Последнее бы больше устроило. Он ловил себя на мысли, украдкой наблюдая за работой оперативников, что один из этих людей может только делать вид, что рвется докопаться до истины, а сам закапывает ее еще глубже, что автоматически сводит на нет усилия всей группы. Людей катастрофически не хватало. Приходилось заниматься арифметическим делением, По убийству Авдеенко работали Куртымов с Петровым. Гундаря он отправил в музей к Шабалину. У работников могла включиться память, могли вскрыться новые факты. Вишневский с Дьяченко работали на заводе ЖБИ. Вновь опрашивали жителей окрестных домов, теребили администрацию. Петр Антонович Конышев работал со шпингалетом, которого расстроенный Евдокимов отдал оперативникам со всеми потрохами. Версия Алексея в принципе работала. Почему а в д е н к о в эту ночь остался один в подвале? Что в его прошлом было не так? С кем он общался вне работы, где проводил свободное время? Информация поступала регулярно, но пользы от нее не было. Пашка Чумаков шатался по вокзалу. Работал с внештатными агентами. Пытался докопаться с кем в последние дни р контактировал с и в о й и за что он собственно заслужил смерть? Ниточка просто обязана была вылезти, но она не вылезала. Почему? Это заслуживало с к р у п у л е з н о г о рассмотрения. Не там мы копаем, размышлял Алексей, запирая вечером опустевший отдел. Если в группе есть чужак, он сделает всё возможное для сведения к нулю коллективной работы. Его вычислять надо. И эта личность потянет за собой остальных, пребывающих пока в тени. После случая с е в г е н и е й он уже боялся подходить к своему дому. Вот хоть на вокзал иди ночуй. Улица давно опустела. Не отвык еще народ от комендантского часа. Да и Черкасову волю он бы эту практику продолжал. По крайней мере, меньше станет на улицах сомнительной публики. У дома никого не было. За шторами у п р о с к о в ь и Семеновны горел свет. Он привычно нащупал рукоятку ТТ. Крадучись, словно вор проник в подъезд. Лютая темень жгла глаза. Как яркий солнечный свет. Темноты бояться не стоило. По своим параметрам она не страшна. а вот всякие особы, которые в ней таятся. Он миновал короткий тамбур, медленно поднялся по лестнице. Инцидент с е в г е н и е й выбил его из колеи. Это было нелепое дополнение к уже имеющимся проблемам. Почему так тяжело смотрел Дьяченко? Весь день он ловил эти взгляды. Тот с ним почти не общался, только по работе, и то сквозь зубы. впрочем, Странно ли? Пару минут он возился с навесным замком. Вошел в квартиру, обследовал с фонарем все потайные загудки. Алексей очнулся ночью от чего-то липкого, ползущего по груди. Распахнул глаза. Вроде не потел. Что это было? Страх? Покачивался мутный потолок, с которого давно осыпалась последняя штукатурка. Он не мог проснуться от страха, от чего-то другого. Рука отправилась под подушку, обхватила рукоятку пистолета. Такое ощущение, что он здесь не один. Но этого не может быть. Определенно был звук. Или не было. Он машинально вскинул руку с часами. Фосфорные стрелки показывали, что на подходе два часа ночи. Скрип в подъезде. Алексей насторожился. Словно открылась одна из соседских дверей. Да, действительно открылась. Кто-то тихо постучал в его дверь. Поскребся, перебирая костяшками пальцев. Странная мысль. Словно хотели привлечь его внимание, но при этом боялись привлечь чье-то еще. Из головы улетучились остатки сна. Алексей скинул на пол босые ноги, заскользил в коридор. Слава богу, уже выучил, где расположены препятствия. Осторожно приблизился к двери, подался в сторону. Такую хлипкую конструкцию даже п у л и из мелкашки пробьет. — Что надо? — п р о х р и п е л он. — Алексей Макарович, это Виктор, сосед, — забубнил за дверью знакомый голос. — Даже не знаю, что подумать. Нет, можете не открывать, я просто расскажу. Мне не спалось. Сидел на балконе. Меня, надеюсь, не видели за простенком. У вас на балконе человек. По крайней мере, один. А еще один внизу. Их всего двое. Я слышал, как они очень тихо переговаривались. Потом один полез. Это нетрудно, поверьте. Нужно лишь подняться на вал... Хорошо подпрыгнуть, зацепиться за край плиты. Все. Этого довольно. Остальное потом. Он отшатнулся от двери, вылетел на цыпочках из прихожей. Ай да Виктор. Ай да зрячий, сукин сын. Он сел на к о р т о ч к и затаил дыхание. Виктор сообразил. Перестал скрестись. Капитан всматривался, слушал. А ведь отличное решение — забраться на балкон, изготовиться к броску, выбить запертую на шпингалет дверь или провернуть по-тихому, отжать дверь чем-нибудь металлическим, тихонько открыть, войти в гости к мирно спящему капитану милиции. Зачем раньше времени будить весь дом? Предметы обстановки проявлялись из мрака. Вырисовывался квадрат окна за куцами шторами. Прямоугольник балконной двери. Шорох за дверью. Тихий скрип. Там действительно кто-то был. Сидел на корточках, чтобы не маячить. Дверь слегка подалась внутрь. Качнулась штора. Значит, работает второй вариант. Хотели войти по-семейному. Отработать без шума. Скажем, ножом. А когда еще? Только ночью. Днем его не взять, во всяком случае без шума. Он продолжал сидеть на корточках, поднял пистолет. Патрон уже в стволе, лязгать затвором не нужно. В брюках, которые он предусмотрительно оставил на себе, вторая обойма. Отгибалась штора, дверь открывалась внутрь, к удивлению, без скрипа. Очевидно, ее приподнимали, Обрисовывалось что-то мутное, непрозрачное. Человеческий корпус, голова, на которой решительно отсутствовало лицо, прикрытое, видимо, маской. В комнату проник свежий воздух. Дверь дошла до упора, отъехала штора. Фигура ночного визитера сделалась ближе. Он слышал чужое размеренное дыхание. Явно мужчина. Но никаких примет, даже рост не определить. Он двигался на полусогнутых. Человек изучал пространство. Пустая кровать, шкафы. До капитана, сжавшегося в пружину за простенком, его взгляд пока не добрался. Повернулась голова. Там вторая комната. Жертва может спать в ней. Он мог открыть огонь, но это глупо. Первого убьет, второй уйдет. И снова, начиная все заново. Можно в ногу. Почему бы нет? Оба этой ночью совершали глупые ошибки. Быстрый взгляд, рывок. У врага было отменное чутье. Что-то просвистело в воздухе. Нож! Алексей оттолкнулся правой пяткой, ехал по полу с отставленной ногой. Холодное оружие пролетело мимо. Успел уклониться. Но заработало горячее. В него стреляли из пистолета с навернутым глушителем. Стреляли часто, пуля за пулей. От такой работы глушители безнадежно ломаются. Черкасов катался по полу, извивался, едва не въехал на кухню. Это был ТТ. Восемь патронов, и все ушли в молоко. В стены, в диван, во входную дверь. Он покатился обратно, выпустил две пули. А у него ведь не было никакого глушителя. Трескучие выстрелы разорвали пространство. Оно наполнилось пороховой гарью. р е б и л а картинка, в глазах качалась. Он, кажется, ударился виском о косяк. Удивительно, окно не разбилось. Все пули улетели в балконный проем. А потом этот тип возник, очевидно. Скорчился у батареи. Он понял, что потерпел фиаско. п у л и вынесся на балкон — Еще два выстрела, но тот уже пропал. Какие неудобства для граждан, населяющих дом. Ну, придется гражданам потерпеть. Алексей метнулся к балконной двери. Не уйдешь, тварь. Эх, узреть бы л и ч и к а Снова ошибка. Его толкнули в грудь, когда он вознамерился махнуть через порожек. Удар был неожиданным, но хоть не пулей. Он отлетел обратно, растянулся на полу. но пистолет не выронил. Вскинул, снова выстрелил в проем. Но дураков маячить там в полный рост не было. И этот тип был прирожденным гимнастом. Куда он делся? Уже спрыгнул? Алексей вскочил, стал судорожно менять обойму. Потерял еще несколько секунд. Потом повторил попытку атаковать балкон. Она прошла удачнее. Там действительно никого не было. Пригнувшись, он перемахнул порожек... Практически распластался на холодной плите. Загремели ржавые баки. На голову свалилась палка. Древняя, давно негодная швабра. Он приподнял голову, просунулся через перила. Внизу, под валом из задубевшего глинозема, кто-то возился. Алексей выстрелить не успел. По нему открыли огонь с другой стороны, из кустов, перед соседним зданием. Он заметил вспышки и рухнул плашмя, о прокинув на себя еще один тазик. Потом подлетел, стал стрелять по кустам с двух рук. Три выстрела и, кажется, он подавил огневую точку. Но нет, там кто-то перекатился, пустился на утек, затрещали ветки. И тот, что внизу поднялся, припустил, виляя в темноту. Город просыпался. В соседнем доме включили свет. Какие храбрые граждане! Доносились встревоженные крики. Алексей не понял, что за сила перебросила его через перила. Пистолет в карман, съехал с внешней стороны по трясущимся балясинам, спрыгнул на вал. Номер не удался. Он покатился в траву, но снова не выронил пистолет. Прогремели два выстрела, уже без глушителя. Он видел, как две тени уносятся вдоль соседнего дома. Пропадают в сумраке. Он летел через кустарник олимпийскими прыжками. Снова вел огонь, понимая, что все напрасно. Но хоть последнее слово осталось за ним. Запыхавшись, он остановился на углу дома, всматриваясь в темноту. Потом чертыхнулся, опустил пистолет. Налетчики растворились в ночи. Капитан понимал, что они не вернутся. Окрестный люд уже не спал. Открывались форточки... Самые смелые выбирались на балконы. Где-то лаяла собака. «Что за безобразие? Куда смотрит милиция?» — орал заспанный гражданин. «Граждане, все в порядке. Милиция смотрит именно на вас!» — прокричал Алексей. «Я капитан милиции Черкасов, городской уголовный розыск. Спите спокойно, граждане!» Два патрона остались в обойме. «Пусть будут!» Ночи еще не кончилось. Ругаясь себе под нос, он потащился обратно, с удивлением обнаружив, что красуется перед людьми голый по пояс и босиком. Сколько же злости в нем было, что даже боли в пятках не чувствовал. Народ затыкался, кто-то нервно смеялся. Несколько раз он оборачивался, всматривался в темноту. Хорошая новость все же была. Он пока жив и почти не пострадал. за исключением стекла в пятке и отбитой головы. Граждане обязательно вызовут милицию, да и шут с ними. Он подобрался к тыльной стороне своего дома, забрался на вал. В окне на первом этаже вспыхнул свет и сразу погас. До собственного балкона рукой подать. Какая к лешему безопасность? Вызвать бульдозер, срыть этот чертов вал. В окнах семейства Чаплиных свет не горел, шторы не колыхались. Можно представить, как они там трясутся. Справа на балконе что-то шевельнулось. — С возвращением, Алексей Макарович! — прозвучал тихий голос Виктора. — Вам не повезло. Злодеи ушли, но я очень рад, что с вами все в порядке. Ну и фейерверк вы тут затеяли. «С вашим появлением в нашем доме стало весело». «Да, я замечательный сосед», — проворчал Алексей. «Рад, что так разнообразил ваш скучный ночной отдых». «Как узнали, что это я стою?» «Снова ваши штучки, недоступные для простых смертных?» «По мату», — Черкасф рассмеялся, «после чего сунул пистолет в карман». прикинул расстояние до объекта, запрыгнул, забросил ногу на плиту. Ржавые б о л я с и н ы угрожающе заходили ходуном. Второй попытки проникновения они не вынесут. Обрушатся. С одной стороны, это и неплохо. Алексей перевалился на свой балкон, перевел дыхание. Пришлось потянуть мышцы. На утро болеть будут. «Альпинизмом занимаетесь?» прокомментировал процесс Виктор. — Вы в хорошей физической форме. — Как и те, что приходили за мной, — проворчал Алексей. — Ерунда, не Эльбрус. Спасибо вам, Виктор. Вы меня спасли. — Потрясающе! Вы успели все понять и правильно среагировать. — Считайте, я у вас в долгу. — Да бросьте, Алексей Макарович. Мы всегда рады услужить родной милиции. — Чем можем? — как говорится. В голосе соседа звучала ирония, но Алексей сделал вид, что не замечает. «Послушайте, Алексей Макарович...» Тон Виктора сменился на тревожный. «Скоро же милиция подъедет. Ее обязаны вызвать в случае стрельбы. Мне придется давать показания, что-то подписывать...» Алексей поморщился. «С милицией придется разбираться...» Телефоны в городских квартирах пока редкость, но они уже есть. Кто-то непременно вызовет. Уже вызвали, вот-вот подъедут на своем ржавом корыте. И что останется от ночного сна? Я вас защищу, — уверил Алексей. Могу вообще не упоминать про ваш достойный поступок, а все лавры приписать себе. Если вас не волнует, конечно, всенародный почет с уважением. Ужас какой! — испугался Виктор. — Абсолютно не волнует. — Не говорите обо мне. Договорились? А то ведь затаскают. Спокойной вам ночи. Ну, или как получится».